Глава 83. Лука. Келлер везет нас в аэропорт. Роза кладет голову мне на плечо, я откидываюсь на спинку сиденья и вздыхаю. Через несколько минут мы начнем новую жизнь. Она поднимает счастливое лицо. Это все, о чем мы мечтали. Я киваю. И даже больше. Обнимаю ее. Келлер с улыбкой поглядывает на нас в зеркало заднего вида. Поглаживаю ее мягкие волосы и, наконец-то, чувствую спокойствие. У меня есть все, о чем я когда-либо мечтал. Вдалеке уже виднеется наш ангар. Мы на месте. Я люблю тебя, Ро. Мое тело дергается и врезается в металлическую дверь. Вокруг разлетаются осколки стекла. Я инстинктивно прижимаю розу к груди, защищая. «Пригнись!» — кричу я. Провожу рукой по лицу, и на моих пальцах остается кровь. «Роза!» Я взволнованно оборачиваюсь и встречаюсь с ее встревоженным взглядом. Роза вздрагивает, когда хлопает водительская дверь. Келлер обходит нашу машину спереди, целясь из пистолета в бронированный внедорожник с черными стеклами, который протаранил борт нашей машины. Мой Бентли. Тяжело дышая, хватаю лицо Розы и осматриваю ее, а потом облегченно выдыхаю, поскольку у нее нет ни единой царапины она вздрагивает и закрывает глаза, испугавшись выстрела. Я крепко прижимаю ее лицо к своей груди, а другой рукой выхватываю пистолет. Келлер возвращается к машине и торопливо распахивает пассажирскую дверь. Нам нужно отсюда убираться. Он сдвигает очки авиаторы на лоб, его глаза зловеще блестят. Уже слышу приближающий серёв мощных двигателей. Я догадывался, что все складывалось слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Я точно знаю, чего они хотят. Но розу они не получат. Детка, взгляни на меня. Она плачет. «Будь сильной!» Шепчу я, стараюсь сохранять спокойствие. «Ты должна оставаться смелой!» Она качает головой. «Лука, нет! Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, пожалуйста! Не оставляй меня снова!» Я смахиваю ее слезы, а затем поворачиваюсь к брату. «Возьми ее с собой. Вытащи ее отсюда». Он качает головой. «Лука, не надо. Мы найдем выход. Нам нужно бежать». Я указываю Келлеру на колонну тонированных внедорожников. «Их слишком много. Хватай ее. Поскорее отправляйтесь к Фрэнке. Передай ему, что он любой ценой должен защищать розу. За меня не волнуйтесь», — торопливо говорю я. «Господи, Лука, я не позволю!» Роза забирается ко мне на колени, крепко обнимая за шею. Слезы застилают глаза, когда я вдыхаю ее сладкий кокосовый аромат. Я прижимаюсь лицом к ее шее. «Люблю тебя, Роза. Я твой навсегда. Однажды у нас будет все, о чем мы мечтали. Неважно, в этой жизни или в следующей. Мое сердце бьется только для тебя. А теперь, пожалуйста, иди с Келлером». «Позволь мне с этим разобраться». Не дожидаясь ответа, я поднимаю ее голову и целую в губы. Наш последний поцелуй. Я поворачиваюсь к брату. «Вперед, вытаскивай ее!» «Нет!» — кричит Роза, хватаясь за мою шею. Я отцепляю ее руки и передаю девушку Келлеру, который ловко подхватывает ее за талию. Она продолжает цепляться за мою шею, но Келлер вытаскивает ее из машины. Она уносит мое сердце с собой». Роза пытается сопротивляться. «Отпусти!» — кричит она. «Мне сложно на это смотреть. Не хочу, чтобы это стало моим последним воспоминанием о морозе Келлер одной рукой держит девушку, а в другой сжимает пистолет. «Просто держись, ничего им не говори. Мы тебя найдем и вытащим, обещаю. В этом городе нет такого места, где мы не сможем тебя найти». Я сожгу этот чертов город дотла. Просто постарайся выжить, брат. Возможно, я иду навстречу собственной смерти. Я прекрасно это понимаю. Странно, но я чувствую умиротворение. Роза будет в безопасности. Не забудь рассказать племянникам и племянницам о своем легендарном дяде. Лука, заканчивай болтать, — сердито требует Келлер. Выхожу из машины и отдаю ему свой пистолет. Что? Я предупредительно поднимаю руку, прерывая поток вопросов и качаю головой. «Ты должен защитить ее всеми доступными способами. А теперь уходите!» «Он не двигается!» «Убирайтесь!» — кричу я. «Дерьмо!» — обормочет он. Я смотрю им вслед. В ушах эхом отдаются крики розы. С Келлером она в безопасности. По крайней мере, я на это надеюсь. Я смотрю в их сторону до тех пор, пока они не скрываются из виду. Я поправляю пиджак и затягиваю галстук, а затем облокачиваюсь на машину и жду, покручивая кольцо на пальце. Пять внедорожников с ревом приближаются. Поднимаю руки и иду навстречу, а затем опускаюсь на колени. Внимательно смотрю на машину в центре. Я знаю, что это сука там, поэтому улыбаюсь. Из машин, хлопая дверцами, выскакивают парни, а затем бегут в мою сторону, целясь в голову. «Это действительно необходимо?» — кричу я. Ты хочешь собственную империю, Мария? Если ты вежливо попросишь, я отдам тебе свою, продолжаю я. Это привлечет ее внимание. Она не только мстительная, но и жадная. Держу пари, она пытается захватить власть и хочет доказать своему отцу, что достойно унаследовать место в его организации. Я могу использовать ее слабости в своих интересах. Я провел с ней бок о бок достаточно времени, чтобы как следует изучить один из парней прикладывает руку к наушнику и одобрительно кивает схватив меня за шиворот он представляет пистолет к моему виску и тащит меня к внедорожнику мы весело проведем время лука мурлочит марии по спине пробегают мурашки жду с нетерпением рассеянно отвечаю я что то острое впивается мне в шею какого черта восклицаю я закатывая глаза конечно оно вколола снотворное «Сука!» — шепчу я, перед глазами все плывет. зловещий смех Марии последнее, что я слышу перед тем, как мир окончательно погружается во тьму.